Ммм, уже почти 10 Надеюсь, расписание и вправду не поменялось. Забавно. Похоже, кассир был прав насчет недоброй славы этого городка. Люди как будто чувствуют что-то недоброе. Что это за ужасный звук? Неужели это именно то, о чем я думаю? О, бог мой. Да он не врал, когда говорил о развалюхе. Я бы сказал, что это был даже комплимент. Эркхам Инсмол, не Этому чудовищу явно не помешали бы водные процедуры. Сомневаюсь, что я смогу отгадать ее настоящий цвет. Целых три пассажира. И никому не нужно в Инсмол. Кроме меня. «А это, собственно, Джо Саржент, я полагаю. Наверное, пошел в аптеку за покупками. Надо будет рассмотреть его поближе. Что-то мне как-то не по себе. Неудивительно, что местные жители избегают этот автобус, которым управляет подобный человек». Когда водитель вышел из аптеки, я пристальнее пригляделся к нему, пытаясь уяснить для себя причину внезапно нахлынувшего чувства. Это был худой мужчина, ростом где-то под метр восемьдесят, с покатыми плечами, одетый в потрепанное гражданское платье синего цвета и потертую кепку для гольфа. На вид ему было, пожалуй, лет 35, хотя странные глубокие складки по бокам шеи сильно старили этого человека.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 Все странности и нелепости его внешности были определенно не азиатского, полинезийского или негроидного происхождения, и все же я теперь во многом понимал людей, считавших его чужаком, хотя самому показалось, что речь здесь идет именно не сколько о чужеземном облике, сколько о биологическом вырождении. Похоже, я действительно единственный пассажир в этом подобии транспорта. Какая досада. Перспектива совершить поездку наедине с таким водителем выглядит не самой желанной. Но, как говорится, полков боятся. Эйнсмотт. Надо признать, загородные массивы выглядят довольно-таки уныло. Хотя чего я ожидал? Хм, исцелевшие пни, остатки каменного фундамента. Интересно, что здесь было? Может спросить у Джо Саржента. Если он не захочет говорить, я не сильно расстроюсь. Извините, а что здесь находилось? В этой местности. Некогда это был благодатственный плотно населённый людьми район. Все изменилось почти внезапно, сразу после эпидемии 1846 -го года. если верить старинным преданиям, имело какую-то связь со скрытыми дьявольскими силами. На самом деле проблема была в неразумной вырубке леса вдоль береговой линии. Это лишила местность ее естественной защиты и открыла путь для наследства подгоняемых везрами песков. Так что я стоил сразу искать какое-то сверхъестественное объяснение человеческой осыпки. А с чего вы взяли, что я подумал о чем-то сверхъестественном? А все туристы такие, чисто сразу дьявола дргать за хвост. Из-за воображения своего неуёмного. А он оказался куда разговорчивее, чем я думал, хотя это не отменяет того факта, что у меня до сих пор мурашки от него. А как давно мы едем в гору? Я этого и не заметил. А, вот, кажется, мы и на вершине. Какой приятный вид отсюда. Видно почти всю долину. Видно, как Мэнэскет сливается с притоками и протекает вдоль вытянутой вереницы скалистых гор и поворачивает к мысу Анны. А в самом конце... это же... Ах да, это Кингспорхэд. О нем много легенд ходит. А это... Похоже, это и есть Инсмор. Растиравшийся впереди и внизу довольно крупный город, заполненный компактными постройками. Однако в нем определенно ощущался непривычный дефицит зримой и ощутимой жизни. Над хитросплетением черных дымоходов не курился ни единый дымок, а три высокие некрашенные колокольни холодно маячили на фоне смываемого морем горизонта. Вершина одной из них порядком разрушилась, а несколько ниже, в ней и еще одной, в ее соседке, чернели круглые отверстия, оставшиеся от некогда располагавшихся в них башенных часов, необъятная для взора масса провисающих двускатных крышей и заостренных фронтонов домов с пронзительной ясностью свидетельствовали о явном и далеко зашедшем упадке. А по мере того, как мы продвигались по пустынной дороге, я мог за все большей отчетливостью увидеть,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 без проводов, Едва различимые полоски старых проселочных дорог, соединявших город с Роули и Ипсвичем. Самые явные признаки упадка отмечались вблизи от береговой линии, хотя в самой ее середине я смог различить белую башню довольно неплохо сохранившегося кирпичного строения, отдаленно напоминавшего какую-то небольшую фабрику.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 Несмотря на всю свою неопределенность и размытость, почему-то показалось мне довольно зловещей. Насколько я мог судить, это и был риф дьявола. Глядя на него, я ощутил странное и почти неуловимое влечение к этому месту, которое, видимо, было призвано лишь усилить уже успевшее сформироваться у меня под воздействием услышанного мрачное отвращение к этому месту.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 А в захламленных дворах повсюду валялись ракушки и тела дохлых рыбин. Пару раз мне на глаза попадались фигуры апатичных на вид людей, копавшихся в неряшливых огородах или собиравших на пропавших рыбы пляжа каких-то моллюсков. Да, группки грязных ребятишек с обезьяноподобными лицами, которые играли подле заросших бурьяном крылец своих домов.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 Все эти дома, как мне показалось, были совершенно необитаемы, а в ряде мест между ними зияли громадные проемы, и лишь по остаткам полуразвалившихся дымоходов и стен подвалов можно было предположить, что некогда там также стояли дома. И над всем этим зависал всепроникающий, удушающий рыбный запах, тошнотворнее и противнее, которого мне еще не приходилось встречать ни разу в жизни».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 Во мне неожиданно вспыхнул огонь истинного любителя антиквариата, и потому вскоре я со все возрастающим интересом всматривался в богатое убранство этого старинного, но пришедшего в полный упадок города. Почти позабыл и про отвратительную вонь, и про свое отвращение к этому зловещему месту. Однако прежде чем достичь пункта своего назначения, я все же был вынужден испытать еще одно ощущение самого что ни на есть неприятного и даже мучительного свойства.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 Звук исходил от довольно приземистой каменной церкви, внешний вид которой явно указывал на то, что построена она была намного позже окружавших ее домов. Причем создатели ее определенно решили предпринять неуклюжую попытку подражать традициям готики, и потому соорудили непропорционально высокий первый этаж с забранными ставнями окон. Хотя стрелки на часах с той стороны здания, которое предстало моему взору, отсутствовали, я понял, что эти грубоватые хриплые удары означали 11 часов. Сразу вслед за этим из моего сознания улетучили все мысли о времени, поскольку на их место бурным потоком хлынули ярко очерченные образы, преисполненные непередаваемого ужаса. Причем произошло это еще даже до того, как я успел понять, что именно произошло.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 И будь я в более спокойном состоянии, мне, возможно, не показалось бы во всем этом ничего странного и тем более пугающего. Спустя несколько мгновений я уяснил себе, что это был никто иной, как пастор, облаченный в довольно необычное одеяние, очевидно изобретенное после того, как Кордин Дагона видоизменил ритуалы местных церквей. Предмет, который поначалу привлек мое внимание и привел в состояние невероятного душевного трепета, представлял собой Тиару, являвшую почти точную копию того экспоната, который накануне вечером показывала мне мисс Тилтон. Следуя приходу моего воображения, этот предмет придавал неясным очертаниям лица и всему неуклюже вышагивавшему обладателю его в неком подобии рясы выражение зловещего, невыразимого гротеска.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 В этом месте шум стоял просто оглушающий. Перебравшись на противоположную сторону реки, мы въехали на полукруглую площадь, остановились устоявшего по правую руку от нас высокого, увенчанного куполом здания с остатками желтоватой краски на фасаде и потертой вывеской, возвещавшей о том, что это и есть «Джелмен Хаус». Я с немалым облегчением вышел из автобуса и сразу же понес свой чемодан к стойке партии, размещавшейся в глубине изрядно потрепанного вестибюля гостиницы. На глаза мне попался всего лишь один единственный человек, это был довольно пожилой мужчина, лишенный признаков того, что я уже начал про себя называть инсмутской внешностью. Но я решил не расспрашивать его пока ни о чем из того, что так взволновало и тревожило меня все это время.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 Все здания здесь пребывали в довольно сносном состоянии, причем примерно в дюжине из них размещались работавшие в данный час магазинчики. В одном располагалась бакалейная лавка, в других унылого вида крохотный ресторан, аптека, небольшая база оптовой торговли рыбы, рядом еще одна, в самом дальнем восточном углу площади у реки размещался офис единственного в городе промышленного предприятия золотоочистительной компании «Марша».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 Да-да, здравствуйте, сэр. Чем могу вам помочь? Вы не ушиблись? Нет, что вы, даже ничего не почувствовал. Погремаси не скажешь. Да бросьте, это мое типичное лицо в этой дыре. Извините за столь бурную реакцию, просто я очень рад видеть здесь кого-то извне. Неужели все так плохо? Ах, вы даже не представляете. Я уверен, что вы были не в восторге при въезде в горы. А этот умопомрачительный рыбный запах, то еще удовольствие. А собеседники какие? Жалко вот только что говорят, а не глазами, будто думают, что я умею читать мысли. Оптимизма вам не занимать. Знаете, вы не особо похожи на местного работягу. Увольте! Я и эти вот? Нет, конечно нет. По воле судьбы, компания, которой принадлежит этот магазин, направила меня именно сюда. Так сказать, выиграл в лотерею. Хотя моим родственникам не особо это нравится. Да и сам я не в восторге. Но что поделать, работу нынче трудно найти. Да уж, ситуация не Кстати, а не подскажите, где здесь местная библиотека? Библиотека? В Инсмути нет библиотеки. Нет торговой палаты. Тут вообще мало что есть. Вот как? — Понятно. — Советую вам оглядеться, может и найдете что-то вас интересующее. — А что вы можете сказать по поводу старых церквей к востоку от побережья? — Это местные трущобы, а в эти церкви уже давно никто не ходит из прихожан. Скажу так, если будете там прохаживаться, чего я вам не советовал бы, лучше не привлекайте к себе лишнего внимания, особенно к северу от реки, поскольку люди там довольно угрюмые и даже злобные. Кстати, несколько заезжих путешественников исчезли именно в этом районе. Определенные зоны города считаются чуть ли не запретной территорией. В частности, я бы не рекомендовал подолгу прохаживаться поблизости от фабрики Марша, возле действующих церквей или около того самого здания с колоннами на Нью-Черч-Грин, где расположен Орден Дагона. Церкви это довольно необычные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 К слову, мой наставник, доктор Уоллис из методистской церкви в Эшбери, настоятельно рекомендовал мне не посещать ни одну из подобных церквей в Инсмуте. А что касается местных жителей, какие они? Местные? Так кто же их знает? Они очень скрытные и нелюдимые, вроде зверей, что живут в берлогах. И едва ли кто-нибудь знает что-то конкретное о том, как они проводят время, когда не заняты своей беспорядочно организованной рыбалкой. Если судить по тому, какое количество спиртного они употребляют, то можно предположить, что они чуть ли не день-деньской лежат в повалку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, они поддерживают между собой отношения своеобразного темного братства и взаимопонимания, причем, как мне кажется, объединяет их именно презрение и ненависть к окружающему миру, как если бы они сами принадлежали какой-то иной и явно более предпочтительной для них сфере жизни. А внешность их, особенно эти выпученные глаза, которые еще никому, включая меня, не доводилось видеть хотя бы единожды моргнувшими, сама по себе достаточно отталкивающая, а голоса и тем более омерзительны. Страх забирает, когда слышишь их пение в церквях по ночам. И особенно во время их славных праздников или чего-то вроде торжественных сборищ, которые устраиваются дважды в год 30 апреля и 31 октября. Любопытно.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 Иногда, правда, бывают и среди них исключения, и тогда в их внешности нет абсолютно никаких отличий по сравнению с обычными людьми. Как, например, у портье в гостинице. Многие задаются вопросом, что происходит с этими самыми стариками, и вообще, не является ли их внешний вид... Инсмутская внешность. Точно. Хорошее определение. Не является ли их инсмутская внешность неким своеобразным признаком какого-то заболевания?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 При этом, чтобы составить более или менее целостное представление по этому поводу, крайне сложно, поскольку никому еще не удавалось, вне зависимости от того, сколько времени он прожил в Инсмуте, установить личные отношения с кем-либо из местных жителей. Многие из них внешне еще более ужасны, чем даже самые страшные из тех, кто хотя бы изредка, но все же появляется на людях. Их вообще держат в заперти в особых помещениях. Иногда до людей доносятся поистине необычные жуткие звуки, Поговаривают, что покосившиеся портовые хибары к северу от реки соединены между собой подземными коридорами, что позволяет превратить их в самый настоящий муравейник для таких чудовищных уродов. Невозможно даже предположить, что за чужеродная кровь, если, конечно, дело именно в ней, течет в их жилах, и отчего они делаются именно такими? Отмечались случаи, что они умышленно скрывали своих стариков, когда к ним в дома наведывались разные правительственные чиновники из внешнего мира. А самих аборигенов не имеет никакого смысла расспрашивать обо всем, что связано с этим местом. Единственный, кто иногда пускается в подобные разговоры, довольно дряхлый, хотя и выглядящий вполне нормально старик, который жил в Лачуге на северной окраине города и проводил свое время прогуливаясь поблизости от пожарной станции. Этому седовласому старцу по имени Задек Ален уже вроде как 96 лет. И помимо того, что рассудок его похожая с годами заметно ослаб, он к тому же отчаянный забулдыга. Предупреждаю сразу, он довольно странный и весьма настороженный тип, который, к тому же, постоянно оглядывается через плечо, как будто чего-то или кого-то опасается. И да, в трезвом состоянии категорически отказывается разговаривать с любым чужаком. Однако он почти не в силах устоять перед дармовой выпивкой, а напившись, пускается в воспоминанием и с свистящим шепотом описывает некоторые фантастические истории из своей жизни. Впрочем, из подобных бесед с ним можно выяснить лишь самый минимум заслуживающий внимания информации, поскольку все его истории сильно смахивают на бред душевнобольного, изобилующий загадочными и обрывочными намеками на невероятные чудеса и ужасы, которые могли быть порождением лишь его собственной нездоровой фантазии. Ему никто не верит, и к тому же местным жителям очень не нравится то, что в сильном подпитии он часто разговаривает с чужаками.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 А потому, вполне вероятно, что между рассказами старого здека и уродливыми аборигенами Инцмута существует какая-то вполне реальная связь. Остальные жители города никогда не выходили из дому с наступлением темноты, просто потому, что так было принято. А кроме того, здешние улицы настолько грязные и запущенные, что едва ли какому-то нормальному человеку пришла бы в голову мысль бродить по ним в ночное время. Какой кошмар. Ам... Отходя немного от их существования, что касается финансовой составляющей города? Производственная активность... Следует прямо признать, что то количество рыбы, с которым возвращались рыбаки, было просто поразительным. Хотя самим им это с каждым годом приносило все меньше и меньше выгоды, поскольку цены продолжали падать и нарастала конкуренция со стороны крупных фирм-поставщиков. Главным же бизнесом города остается, естественно, золотоочистительная фабрика, коммерческий офис которой находится всего в нескольких десятках метров от этой Бакалеи. Самого старика Марша нынешнее поколение горожан никогда не видела, хотя он и выезжал изредка на производство, сидя в закрытой и плотно зашторенной машине. Ходила масса слухов относительно того, как выглядит нынче Марш.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 Одна из дочерей Марш являла собой поистине омерзительную, похожую на рептилию женщину, которая в изобилии напяливала на себя всевозможные причудливые драгоценности. Эти украшения, по мнению окружающих, являлись частью какого-то старинного клада, то ли пиратского, то ли и вовсе дьявольского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 Так что, знаете что, у меня есть идея. Эм. я не совсем понимаю... Оу, это карта местности. Именно. И, возможно, заинтересующие вас места. Это действительно очень полезно для меня. Я премного благодарен за это произведение искусства. Да не стоит. Сам разговор с кем-то не из Инсмута. Это своего рода благодарность. <ф -ф -ф. Действительно. Ах, да. Я не особо доверяю местным производителям пищи. У вас не будет какой-нибудь еды? не местного производства. Да, конечно. Вот, смотрите. Так, мне, пожалуйста, крекеров и имбирных вафель, пожалуйста. Вот, возьмите. 3.50. И еще раз спасибо за вашу помощь. Буду рад видеть вас снова. И будьте осторожны.